специалисты по сырникам. Кроме куропата, к ним относятся из отряда куриных перепела, фазаны, дрофы, а из других – голуби, жаворонки и прочие мелкие зерноклевы. Жители степей – крупные и величавые дрофы, или как их еще называют дудаки, очень полезные птицы. Основная пища их – насекомые, вредителей полей и степей. В желудке двух дров было обнаружено 5651 вредное насекомое и только два полезных. В другой раз в желудке убитой дровы нашли 1106 экземпляров хлебного жука-куськи, 68 свекловичных долгоносиков, одну щитовку, 4 майских жука, Десять экземпляров саранчи и лишь два полезных жука. Поедают дрофы и растительные корма, в том числе и семена сорняков, иногда грызунов. Очень жалко только, что дровы становятся у нас все большей редкостью. Самые маленькие из наших куриных – перепел. Летом в ружаном, овсяном или пшеничном поле перепела начинают вечернюю перекличку. Путь полоть. Вот идет, путь полоть, путь пойдем, спать пора, спать пойдем. Симпатичная птичка. Гнездится она обычно полях, в полях, степи, на лугах, иногда на больших лесных полянах. Питается семенами трав, сорняков, злаков, поедает и насекомых. И поневоле с грустью приходится вспомнить берманскую сказку о том, Как умная перепелка, поняв, что людям доверять нельзя, едва завидев их, становилась на одну лапку, а другую прятала под крыло. И люди, решив, что это птица-калека, опасались питаться ее мясом и не охотились за ней. Увы, обман этот давно раскрыт, и, к сожалению, с каждым годом перепелов у нас становится все меньше и меньше. Не случайно воронежские зоологи Барабаш, Никифоров и Симага, отмечая катастрофическое снижение численности перепела, рекомендуют срочные и решительные меры и прежде всего запрещение на несколько лет на всей территории СССР охоты на эту ценную птицу. Добавим, особенно важно запретить охоту на перепелов в Крыму и на Кавказе во время пролета. Не меньше достоин похвалы и степной соловей — жаворонок, чьи майские трели вдохновили Глинку создать популярный романс на слова кукольника. «Между небом и землей песня раздается, неисходную струей громче-громче льется». Поселяясь в полях, лугах, степных участках, по обочинам степных дорог, молодых лесопосадках, Жаворонки поедают и семена сорных растений, и насекомых. К счастью, жаворонки у нас не перевелись, и особой угрозы их численности пока не замечается. Осень и зиму целыми днями летают по полям, межам, возле дорог, в огородах, в садах чечетки, пуночки, снегири, щеглы и много других, даже воробьи. Всю зиму они кормятся семенами сорняков, как бы отрабатывая за своих пернатых собратьев, улетевших в теплые края. И курица — птица. По традиции к петуху относится уважительно. Его воинственный дрочливый характер, галантность, наконец умение ориентироваться ночью во времени — все это давно уже известно и общепризнано. И ну и дело курица. Из всех птиц Но ее долю выпало почему-то больше всего насмешек. Ее обзывали глупой и жалкой, даже пытались исключить из армии пернатых, ехидно утверждая, что курица не птица. Куриный ум давно обозначает самое низкое деление на шкале, измеряющее человеческий интеллект. Ну а самое нелепое, что можно придумать, это поступок, который способен рассмешить даже кур, абсолютно лишенных, по-видимому, чувства юмора. Вообще-то говоря, курам действительно не до смеха, им хватает своих домашних забот, и птенцов надо вырастить, и исправно платить дань человеку, который с незапамятных времен обнаружил склонность к куриным яйцам.